Глава вторая. Пьер Гренгуар. Однако, пока он держал свою торжественную речь, всеобщее удовольствие и восхищение, возбужденные его костюмом, постепенно рассеивались. А когда он пришел к злополучному заключению «Как только его святейшество, господин кардинал, прибудет, мы тотчас же начнем», его голос затерялся в буре гиканья и свиста. «Немедленно начинайте мистерию! Мистерию! Немедленно!» — кричала толпа. И среди всех голосов отчетливо выделялся голос Жаннеса де Малендина, прорезавший общий гул, подобно дудке на карнавале в ними. Начинайтесь сию же минуту!» — визжал шкаляр. Дало, Юпитера и кардинала Бурбонского!» — вопил Робен Пуспен — и прочие шкалеры, угнездившиеся на подоконнике. «Давайте, моралите!» — вторила толпа. «Сейчас же, сию минуту, а не то мешок и веревка для комедиантов и кардинала!» Несчастный Юпитер, ошеломленный, испуганный, побледневший под слоем румян, уронил свою молнию, сняв шляпу, поклонился и, дрожа от страха, пролепетал, «Его высокопреосвященство, послы, госпожа Маргарита Фландерская...» Он не знал, что сказать. В глубине души он опасался, что его повесят. Его повесит толпа, если он ее заставит ждать. Его повесит кардинал, если он его не дождется. Куда ни повернись, перед ним разверзалась пропасть, то есть виселица. К счастью, какой-то человек пришел ему на выручку и принял всю ответственность на себя. Этот незнакомец стоял по ту сторону Балюстрады, в пространстве, остававшемся свободным вокруг мраморного стола, и до сей поры не был никем примечен, благодаря тому, что его долговязая и тощая особа не могла попасть ни в чье поле зрения, будучи заслонена массивным каменным столбом, к которому он прислонялся. Это был высокий, худой, бледный, белокурый и еще молодой человек, хотя щеки и лоб его уже бороздили морщины. Его черный саржевый конзол потерся и залоснился от времени. Сверкая глазами и улыбаясь, он приблизился к мраморному столу и сделал рукой знак несчастному страдальцу. Но тот, растерявшись, ничего не видел. Новоприбывший сделал шаг вперед. Юпитер, сказал он, милейший Юпитер, но тот не слышал его. Тогда, потеряв терпение, высокий блондин крикнул ему чуть ли не в самое ухо: Мишель Жиборн, кто меня зовет? Как бы внезапно пробудившись от сна, спросил Юпитер. Я, ответил незнакомец в черном. А, произнес Юпитер. «Начинайте сейчас же», — продолжал тот, — «удовлетворите желание народа. Я берусь у милостивить господина-судью, а тот, в свою очередь, у господина-кардинала». Юпитер облегченно вздохнул. «Все милостивейшие господа-горожане!» — крикнул он во весь голос толпе, все еще продолжавший его освистывать. «Мы сейчас начнем!» «Эвой, Юпитер!» «Плаудите цивис!» — ликуй Юпитер, рукоплещите, граждане! — закричали шкалеры. «Слава! Слава!» — закричала толпа. Раздался оглушительный взрыв рукоплесканий, и даже после того, как Юпитер ушел за занавес, зал все еще дрожал от приветственных криков. Тем временем незнакомец, столь магически превративший бурю в штиль, Как говорит наш милый старик Корнель, скромно отступил в полумрак своего каменного столба и, несомненно, по-прежнему остался бы там невидим, недвижим и безмолвен, не окликни его две молодые женщины, сидевшие в первом ряду зрителей и приметившие его беседу с Мишелем Жиборном, Юпитером. «Мэтр!» — позвала его одна из них, делая ему знак «приблизиться». «Потише, милая Лейнарда», — сказала ее соседка. «Хорошенькая, цветущая, по-праздничному расфранченная девушка. Он не духовное лицо, а светское. К нему следует обращаться не мэтр, а миссир. Миссир, повторила Леонардо Незнакомец приблизился к Балюстраде. «Что угодно, сударыни», — учтиво спросил он. «О, ничего», — смутившись, ответила Лейнарда. «Это моя соседка, Жескета Ла Жансьен, хочет вам что-то сказать». «Да нет же», — зардевшись, возразила Жескета. Леонардо окликнула «Вас мэтр», а я поправила ее, объяснив, что вас следует называть мессир. Молодые девушки потупили глазки. Незнакомец, который не прочь был завязать беседу, улыбаясь, глядел на них. «Итак, вам нечего сказать мне, сударыни». «О нет, решительно нечего», — ответила Жескета. «Нечего», — повторила и Лейнарда. Молодой высокий блондин намеревался было уйти, но две любопытные девушки не желали так легко выпустить свою добычу из рук. Мессир со стремительностью воды, врывающейся в открытый шлюз, или женщины, принявшей твердое решение, быстро обратилась к нему Жескета. Вам значит знаком этот военный, который будет играть роль причистой девы в мистерии? Вы желаете сказать роль Юпитера? спросил незнакомец. О да! воскликнула Леонардо. Какая она дурочка! Вы значит знакомы с Юпитером? С Мишелем Жиборным? Да, знаком с Какая у него замечательная борода сказала Леонарда. «А то, что они сейчас будут представлять красиво?» — застенчиво спросила Жескет. «Великолепно, сударыня!» — без малейшей запинки ответил незнакомец. «И что же это будет?» — спросила Леонардо. «Праведный суд при чистой Девы Марии, моралите, сударыня». «А, это другое дело!» — сказала Леонардо. Последовало краткое молчание. Неизвестный прервал его. «Это совершенно новое моралите». Ее еще ни разу не представляли. Значит, это не та, которую играли два года тому назад в день прибытия папского посла, когда три хорошенькие девушки изображали сирен, подсказал Леонардо. И совершенно обнаженных, добавил молодой человек. Леонардо стыдливо опустила глазки. Джискета, взглянув на нее, последовала ее примеру. Незнакомец улыбаясь продолжал то было очень занятное зрелище. А нынче будут представлять «Моралите», написанную нарочно в честь принцессы фландерской. «А будут петь постарали?» — спросила Жескета. Фи сказал незнакомец, — «в «Моралите» не нужно смешивать различные жанры. Будь это шуточная пьеса, тогда сколько угодно». «Жаль», — проговорила Жескета. «А в тот день мужчины и женщины вокруг фонтана Пансо разыгрывали дикарей». Они сражались между собой и принимали разные позы, когда пели-постарали и матеты. То, что годится для папского посла, не годится для принцессы, — сухо заметил незнакомец. А около них, — продолжала Леонардо, было устроено состязание на всяких духовых инструментах, которые исполняли возвышенные мелодии. А чтобы гуляющие могли освежиться, — подхватила Жескета, — из трех отверстий фонтана били вино, молоко и сладкая настойка. Пил, кто только хотел. Они, доходя фонтана Пансо, близ церкви Святой Троицы, продолжала Леонардо, показывали пантомиму страсти Господней. Отлично помню, воскликнула Жискетта: Господь Бог на кресте, а справа и слева два разбойника. Тут молодые болтушки, разгоряченные воспоминаниями о дне прибытия папского посла, затрещали на перебой. А немного подальше, близ ворот живописцев, были еще какие-то нарядно одетые особы. А помнишь, как охотник около фонтана непорочных, подглушительный шум охотничьих рогов и лай собак, гнался за козочкой? А у парижской бойни были устроены подмостки, которые изображали Диепскую крепость. И помнишь же, Скета, едва папский посол проехал, как эту крепость взяли приступом, и всем англичанам перерезали глотки. У ворот шатле тоже были прекрасные актеры. И на мосту менял, который к тому же был весь обтянут коврами. А как только посол проехал, то с моста выпустили в воздух более двухсот дюжин всевозможных птиц. Как это было красиво, Леонардо! «Сегодня будет еще лучше», — перебил их, наконец, нетерпеливо внимавший им собеседник. ручаетесь, что это будет прекрасная мистерия», — спросила Жескета. — Несомненно, — ответил он. Потом добавил несколько напыщенно. — Я автор этой мистерии, сударыня. — В самом деле, — воскликнули изумленные девушки. — В самом деле, — слегка приосанившись, ответил поэт. — То есть нас двое. Жан Маршан, который напилил досок и сколотил театральные подмостки, и я, который написал пьесу. Мое имя — Пьер Грангуар. Едва ли сам автор Сида с большей гордостью произнес бы Пьер Карнель. Читатели могли заметить, что с той минуты, как Юпитер скрылся за ковром, и до того мгновения, как автор новой Моралите столь неожиданно разоблачил себя, к наивному восхищению Жискеты и Леонарды прошло немало времени. Примечательный факт. Вся эта возбужденная толпа теперь благодушно ожидала начала представления, положившись на слова комедианта. Вот новое доказательство той вечной истины, которая и до ныне всякий день подтверждается в наших театрах. Лучший способ заставить публику терпеливо ожидать начала представления — это уверить ее, что спектакль начнется незамедлительно. Однако шкаляр же Ан не дремал. Эй, закричал он среди всеобщего спокойного ожидания, сменившего прежнюю сумятицу. Юпитер, госпожа Богородица, чертовы фигляры! Вы что же, издеваетесь над нами, что ли? Пьесу! Пьесу! Начинайте, не то мы начнем сами. Этой угрозы было достаточно. Из глубины деревянного сооружения послышались звуки высоких и низких музыкальных инструментов. Ковер откинулся. Из-за ковра появились четыре нарумяненные, пестро одетые фигуры. Вскарабкавшись по крутой театральной лестнице на верхнюю площадку, они выстроились перед зрителями в ряд и отвесили по низкому поклону. Оркестр умолк. Мистерия началась. Вознагражденные щедрыми рукоплесканиями за свои поклоны, четыре персонажа пьесы среди воцарившегося благоговейного молчания начали декламировать пролог от которого мы охотно избавляем читателя. К тому же, как нередко бывает и в наши дни, публику больше развлекали костюмы действующих лиц, чем исполняемые ими роли. И это было справедливо. Все четверо были одеты в наполовину желтые, наполовину белые костюмы, отличавшиеся один от другого лишь качеством ткани. Одежда первого была сшита из золотой и серебряной парчи. Одежда второго — из шелка, третьего — из шерсти, четвертого — из полотна. Первый в правой руке держал шпагу, второй — два золотых ключа, третий — весы, четвертый — заступ. А чтобы помочь тем тугодумам, которые, несмотря на всю ясность этих атрибутов, не доискались бы их смысла, на подоле парчевого одеяния большими черными буквами было вышито. Я — дворянство. На подоле шелкового — я — духовенство. На подоле шерстяного — я — купечество. И на подоле льняного — я — крестьянство. Каждый внимательный зритель мог без труда различить среди них две аллегорические фигуры мужского пола по более короткому платью и по островерхим шапочкам и две женского пола по длинным платьем и капюшоном на голове. Лишь очень неблагожелательно настроенный человек не понял бы за поэтическим языком пролога того, что крестьянство состояло в браке с купечеством, а духовенство с дворянством, и что обе счастливые читы сообща владели великолепным золотым дельфином, которого решили присудить красивейшей женщине мира. Примечание. слов, По-французски «дуфа» — дельфин и «дафин». Наследник престола. Конец примечания. Итак, они отправились странствовать по свету, разыскивая эту красавицу. Отвергнув королеву Галконды, принцессу Трапезунскую, дочь великого хана Татарского и прочее, крестьянство, духовенство, дворянство и купечество пришли отдохнуть на мраморном столе Дворца Правосудия, выкладывая почтенной аудитории такое количество сенсаций, афоризмов, софизмов, определений поэтических фигур, сколько их полагалось на экзаменах факультета словесных наук при получении звания лицензиата. Все это было действительно великолепно. Однако ни у кого во всей толпе, на которую четыре аллегорические фигуры в запуске изливали потоки метафор, Не было столь внимательного уха, столь трепетного сердца, столь напряженного взгляда, такой вытянутой шеи, как глаз, ухо, шея и сердце автора, поэта нашего славного Пьера Грингуара, который несколько минут тому назад не мог устоять перед тем, чтобы не назвать свое имя двум хорошеньким девушкам. Он отошел и стал на свое прежнее место за каменным столбом, в нескольких шагах от них. Он внимал, он глядел, он упивался. Отзвук благосклонных рукоплесканий, которыми встретили начало его пролога, еще продолжал звучать у него в ушах. И весь он погрузился в то блаженное созерцательное состояние, в каком автор внимает актеру, с чьих уст одна за другой слетают его мысли среди тишины многочисленной аудитории. «О достойный Пьер Грингуар!» Хотя нам и грустно в этом сознаться, но блаженство этих первых минут было вскоре нарушено. Едва Пьер Грингуар пригубил опьяняющую чашу восторга и торжества, как в нее примешалась капля горечи. Какой-то оборванный нищий, настолько затертый в толпе, что это мешало ему просить милостыню, и не нашедший, по-видимому, достаточного возмещения за понесенный им убыток в карманах соседей, вздумал взобраться на местечко повиднее, желая привлечь к себе и взгляды, и подаяние. Едва лишь послышались первые стихи пролога, как он, вскарабкавшись по столбам возвышения, приготовленного для послов, влез на карниз, окаймлявший нижнюю часть блюстрады, и примостился там, словно взывая своими лохмотьями и отвратительной раной на правой руке к вниманию и жалости зрителей. Впрочем, он не произносил ни слова. Покуда он молчал, действие пролога развивалось беспрепятственно, и никакого ощутимого беспорядка не произошло бы, если б на беду шкаляр с высоты своего столба не заметил нищего и его гримас. Безумный смех разобрал молодого по весу, и он, не заботясь о том, что прерывает представление и нарушает всеобщую сосредоточенность, задорно крикнул. — Поглядите-ка на этого хилика! Он просит милостыню! Тот, кому случалось бросить камень в болото с лягушками или выстрелом из ружья вспугнуть стаю птиц, легко выобразит себе, какое впечатление вызвали эти неуместные слова среди аудитории — внимательно следивший за представлением. Грингуар вздрогнул, словно его ударило электрическим током. Пролог оборвался на полуслове, и все головы повернулись к нищему. А тот, нисколько не смутившись и видя в этом происшествии лишь подходящий случай собрать жатву, полузакрыл глаза и со скорбным видом затянул. «Подайте Христа ради!» «Вот тебе раз!» — продолжал Жан. «Да ведь это клопен, трульфу! Клянусь душой! Эй, приятель, должно быть, твоя рана на ноге здорово тебе мешала, если ты ее перенес на руку!» И тут же он с обезьяньей ловкостью швырнул мелкую серебряную монету в засаленную шапку нищего, которую тот держал в своей больной руке. Не сморгнув, нищий принял и подачку, и издевку, и продолжал жалобным тоном — «Подайте Христа ради!» Это происшествие сильно развлекло зрителей. Добрая половина их во главе с Рабеном Пуспеном и всеми шкалерами принялась весело рукоплескать этому своеобразному дуэту, исполняемому в середине пролога крикливым голосом шкалера и невозмутимо монотонным напевом нищего. Грингуар был очень недоволен. Оправившись от изумления, Он, даже не удостоив презрительным взглядом двух нарушителей тишины, изо всех сил закричал актерам «Продолжайте, черт возьми! Продолжайте!» В эту минуту он почувствовал, что кто-то потянул его за полу камзола. Досадливо обернувшись, он едва мог заставить себя улыбнуться. А нельзя было не улыбнуться. Это же скета Жансьен», Просунув свою хорошенькую ручку сквозь решетку балюстрады, старалась таким способом привлечь его внимание. «Сударь», — спросила молодая девушка, — «а разве они будут продолжать?» «Конечно», — весьма обиженный подобным вопросом ответил Грингуар. «В таком случае, мессир», — попросила она, — «будьте столь любезны, объясните мне то, что они будут говорить», — прервал ее Гренгуар. «Извольте». «Итак...» «Да нет же», — сказала Жескета. «Объясните мне, что они говорили до сих пор». Грингуар подскочил, подобно человеку, у которого задели открытую рану. «Черт побери эту тупоголовую дуру!» — пробормотал он сквозь зубы. С этой минуты Жискета сильно потеряла в его мнении. Между тем актеры вняли его настоянием, и публика, увидев, что они стали декламировать, принялась их слушать — Хотя вследствие происшествия, столь неожиданно разделившего пролог на две части, она упустила множество красот пьесы. Грингуар с горечью думал об этом. Все же мало-помалу воцарилась тишина, шкаляр умолк, нищий пересчитывал монеты в своей шапке, и пьеса пошла своим чередом. В сущности, это было великолепное произведение и мы находим, что с некоторыми поправками им можно при желании воспользоваться и в наши дни. Фабула его, несколько растянутая и бессодержательная, что было в порядке вещей в те времена, отличалась простотой, и Грингуар в глубине души чистосердечно восхищался ее ясностью. «Само собой, разумеется», что четыре аллегорических персонажа, не найдя возможности приличным образом отделаться от своего золотого дельфина, слегка утомились, объехав три части света. Затем следовало похвальное слово чудо-рыби, заключавшее в себе тысячу деликатных намеков на юного жениха Маргариты Фландерской, который тогда скучал один в своем амбуазском замке, немало не подозревая, что крестьянство и духовенство, дворянство и купечество ради него объездили весь свет. Итак, упомянутый дельфин был молод, был прекрасен, был могуч, а главное, вот чудесный источник всех королевских добродетелей, он был сыном льва Франции. Я утверждаю, что эта смелая метафора очаровательна и что в день, посвященный аллегориям и эпиталамам в честь королевского бракосочетания, естественная история, процветающая на театральных подмостках, нисколько не бывает смущена тем, что лев породил дельфина. Столь редкостное и высокопарное сравнение свидетельствует лишь о поэтическом восторге. При всем том, с точки зрения критики, Следует отметить, что поэту для развития этой великолепной мысли 200 стихов было многовато. Правда, по распоряжению господина Приво, мистерии надлежало длиться с полудня до четырех часов. И надо же было актерам что-то говорить. Впрочем, толпа слушала терпеливо. Внезапно, в самый разгар ссоры между барышней, купечеством и госпожой дворянством, В то время, когда дядюшка крестьянства произносил следующие изумительные стихи, нет царственни не видывали зверя, дверь почетного возвышения до сих пор остававшаяся так не кстати закрытой, еще более не кстати распахнулась. Извучный голос привратника провозгласил: "Его Высокопреосвященство монсеньор кардинал бурбонский".